Глава двадцать первая Королю теперь приходилось нелегко. По донесениям в землях, завоёванных Карлом I прознали, что он остался без магии и готовились к войне за свою независимость. А Карлос Второй, миролюбивый, терпеть не мог войны. Но делать нечего. Он призвал фельдмаршала Марко Жемаза, который теперь перестал быть неуязвимым, и поручил ему восстановить полную боевую готовность армии и укрепить ее позиции в завоеванных землях герцогства Рантину и бывшего княжества Масару. Однако войска завоеванных земель успели перебить почти всех военных короля, пока новое подкрепление еще только шло туда. Так началась еще одна война. Она была недолгой, но принесла много жертв с обеих сторон. Луиджи, как барона, тоже призвали на ту войну, и я ежедневно жила в страхе за его здоровье и жизнь. Основная кровавая битва разразилась под деревенькой Сондрио на территории княжества. В этой битве погибли несколько тысяч солдат с каждой из сторон. Карлос II победил в той битве, но, судя по потерям, это была первая победа, и он предложил бывшему герцогу и князю перемирие. Он отдал завоеванные Карлосом первым земли и вернул им независимость. По этому поводу на их территории развернулся грандиозный праздник. Было выпито сотни бочонков вина. Жители танцевали всю ночь и благодарили оставшихся в живых военных за свою свободу. Луиджи, слава богу, остался жив в этой мясорубке. Его лишь легко ранило в руку, но он боялся, сможет ли нормально играть после выздоровления. Его отпустили домой при заключении перемирия, и он снова воссоединился с семьей. Карлос II был чернее тучи в это время. Мало того, что церковь в собственном королевстве выходит из-под контроля, так еще и воинственные соседи перебили лучших его людей. Даже фельдмаршал был тяжело ранен и срочно доставлен на приграничную с герцогством территорию. Лекари боролись за его жизнь, но прогнозы были неутешительные. Без магии государство решительно теряло свою силу и власть, и вернуть ее стало первоочередной задачей, поставленной королем перед советом. Но никто не знал, ни почему она исчезла, ни как ее снова заполучить. Для королевства настали темные времена. Карлос II подозревал в церкви заговор против него самого. Он опасался за свою жизнь. Церковь могла избавиться от него и добиться, чтобы регентом назначили кого-то из своих людей в Совете. Он теперь не мог спокойно спать и есть, боясь, что его отравят или убьют во сне. Он стал очень нервным и тревожным, а его охрану усилили. Советник Оттавио де Ринальди поддерживал короля как только мог. Даже и без магических способностей это был очень здравомыслящий и тонкий политик, влиятельный в Совете, несмотря на довольно молодой возраст. К сожалению, даже он не знал, как помочь в сложившейся ситуации. Он создал специальную комиссию при короле по возвращению магии, в которую вошла Илья. Она даже без магии обладала цепким умом и отличной, пусть и не волшебной, памятью. А еще была очень начитана. лия заявила. «Нам нужен доступ к запретной церковной библиотеке, в которой хранятся книги по колдовству и магии. Когда я слушала разговоры архиепископа с настоятельницей, они упоминали такую библиотеку, но не говорили, где она. Нам нужно ее найти на территории церковных владений». «Но церковь никогда не пустит на свои территории чужих людей», ответил ей Оттавио. «Да, поэтому нам нужно заручиться помощью церковников, начиная с нового архиепископа Лоренцо Фиоре». Лоренцо жил по принципу «и нашим, и вашим», выражая, с одной стороны, преданность королю, но, с другой стороны, полностью подпадая под влияние священников. У него не было реальной власти над церковью, только номинальная. Поэтому через него воздействовать на церковь было бесполезно. Но вот выяснить, где находится нужная библиотека, он мог как глава церкви, и он вскоре передал эту информацию лично королю. «Теперь мы знаем, что запретная библиотека находится в подвалах собора Пресвятой Богородицы в столице. Наша задача — получить к ней беспрепятственный доступ, и доступ нужен конкретно Лии, которая поможет нам найти книгу по возвращению магии в королевство», — заявила Оттавио. «Может мне пойти в послушницу при этом соборе?» — предложила Лия. «Думаю, что обычную послушницу просто не пустят в запретную библиотеку. Должен быть еще какой-то вариант». «Я вижу!» Сейчас только один выход. Архиепископ должен лично посещать библиотеку со мной. Его не посмеют остановить. Но священники, разумеется, будут пристально наблюдать, какие книги я читаю. И они могут попросту спрятать нужную книгу, если она действительно существует, а мы так никогда этого и не узнаем. Так что мой вариант очень ненадежный, рассказал Илья. Вообще, за последнее время Отавио и Илья очень сблизились. У них было много общего, начиная от интереса к политике и заканчивая тем, что они оба были не женаты Так что неудивительно, что между ними вспыхнули чувства. Я же продолжала жить в небольшом домике в глухой деревушке вместе со своей семьей и нянькой Фелицией. Семейная пара Фредо и Сандро, жившая по соседству, была настроена к нам очень благожелательно и много помогала по хозяйству. При этом у них было своё хозяйство и свои дела. Фреда был рыбаком, а Сандра плела кружева на продажу. Я захотела у Сандры тоже научиться этому мастерству, тем более, что у меня были ловкие и сильные пальцы. Не сразу, но у меня стало получаться, и я помогала Сандре иногда, когда выдавалось свободное время. Луиджи же чувствовал себя в деревне очень непрекаянно. Он не мог найти, как здесь приносить пользу. Конечно, он сидел с детьми, но этого ему было мало. Он иногда отлучался в свой замок, хотя до него было нелегко добраться. Встречался с братом, помогал ему, чем мог, но без музыки это всё было не то. Луиджи чувствовал себя потерянным без органа, поэтому я понимала, что нужно отпустить его жить и работать в город. Но сначала Луиджи инициировал постройку нормального моста, соединяющего нашу деревеньку с большой землёй. Мост сооружали каменный и прочный, чтобы он мог выдержать любую повозку. При этом строительство шло очень быстро. На мост брат Луиджи, Рикардо де Росси, выделил достаточно большую сумму и целую бригаду лучших строителей. Да, деревенька уже не будет такой изолированной, но для Луиджи сейчас важнее была возможность навещать свою семью.